г л а В а таких случаях принято обниматься, но время было упущено, и Олег продолжал стоять в дверях, неловко переминаясь ноги на ногу. Михаил Столяров, сидевший напротив, то улыбался, то хмурился и также не отводил взгляда. — Но где тебя черти носят? — выдавил он, наконец. — Я уж думал, не придешь. — Кто тебя впустил? — ляпнул Олег первое, что пришло на ум. — Ева! — н е в о з м у т и л о отозвался Столяров. «Кто? Твой замок, если ты забыл. Хороший. Я с ним двадцать минут провозился». Михаил поднялся из кресла и, прошлепав через комнату, протянул Гарину руку. «Я рад нашей встрече». «Тапки мои отдай», — сказал Олег, указывая пальцем вниз. «Там у тебя их полно», — Столяров кинул в в сторону прихожей. «Возьми какие-нибудь другие. Другие мне не нужны. Не нужны эти». Ой, разжирел ты студент, забарахлился. Тапочком вот привык. Михаил покачал головой. А квартирка-то все равно паршивая. Раньше-то получше была. Раньше у меня был бизнес. А теперь Олег скривился от жилетки рукава. Сколько мы не виделись? Проронил он, неуклюже м е н я тему. Два года, сказал Столяров. Как ты меня нашел? Я тебя не искал, ты сам явился. Ну, я имел в виду, как ты мой новый адрес. «Ах да!» – спохватившись, Гарин махнул рукой. Спрашивать офицера СБО, где он достал адрес, было по меньшей мере наивно. «Тапки отдай!» – капризно повторил Олег. Михаил неохотно разулся. Гарин с нескрываемым удовлетворением нацепил свои шлепанцы и подошел к столу. Мониторы п р и н т е р были сдвинуты на самый угол, а посредине на заляпанной газете стояла красивая бутылка «Мартель-ХО». Рядом весом опокоилась килограммовая банка черной икры, открытая и уже порядком потраченная. Практично, товарищ Миша Столяров, времени тут даром не терял, хотя за к у з ы в о он, очевидно, активнее, чем выпивал. — Ты зачем здесь? — произнес Олег, не оборачиваясь. — А ты? — Я по делам. — За тапочками вернулся, — уверенно предположил Столяров. — Я что, обязан перед тобой отчитываться? — Не хочешь говорить? — констатировал Михаил. — Мне? — Не хочешь? «После всего того, что мы с тобой пережили, значит, это что-то совсем стыдное, такое, о чем тебе и думать-то противно. Наш идеалист Олежка Гарин решил податься в мародеры», — заключил он. Олег даже вздрогнул. «Стреллеров расшифровал его за минуту. Да какой там расшифровал? Прочел, как открытую книгу». Это было неприятно. «Я понимаю, что умение доминировать для подполковника СБУ навык бесценный», — начал Гарин. Для полковника, — с у л ы б к о поправил его Столяров. — Уже? — Поздравляю с повышением. — Ну, дальше. Ты что там про доминирование хотел сказать? — Да, неважно, — п р о р о н и л Олег. — Просто не дави на меня, полковник. В этот раз нам с тобой не по пути. Разошлись наши дорожки. — Нет, — невозмутиво возразил с т р е л я р о в Проголодавшийся Гарин не устоял и подцепил указательным пальцем икру из банки. Много, жадно, с горкой. Но замер от удивления, икра шлепнула с пальца на пол и разлетелась по пыльному паркету черной кляксой. «Нет!» – переспросил Олег. «Так ты... ты тоже за хабаром приехал? В СБУ с о с е м что ли, не п л а т и т Гарри вдруг заметил на газете столовую ложку и, усевшись в кресло, принялся уплетать деликатес. Михаил немного постоял у него за спиной, потом выдвинул верхний ящик стола и достал банку крабового мяса. Олег заметил, что там еще полно всего и крабов, и заливной осетрины, и языков – Между стопками консервов уютно перекатывалась бутылка виски. «Бессмысленный вопрос», — покивал Гарин. «Ты уже начал грабить, и у тебя это неплохо получается». я н о о к л а д я не жалуюсь», — с опозданием ответил Столяров. «А это, надполагать, твой штатный паек?» Руку Олега была занята наполненной ложкой, поэтому на ящик с продуктами он указал локтем. Получилось какое-то странное движение, как будто он собирался выпить по-гусарски. Столяров поставил перед ним белую кружку с агрессивным логотипом «Хипербаллой от Секьюрити» и набулькал туда коньяка. с е б е он налил в такую же. Этой сувенирной п р о д у к ц и е у Олега был забит весь дом. Ручки, пепельницы, какие-то ненужные обложки. Они постоянно попадались на глаза и напоминали о старых добрых временах, проведенных в Сколково. Весь этот кламм а р и н а иронично называла остатками былой роскоши. Сам Гарин предпочитал выражаться яснее от жилетки рукава. «И все-таки за встречу», — предложил Михаил. Олег не смог отказаться. Он выпил коньяк залпом и с грохотом опустил кружку на столешницу, требуя добавки. Столяров плеснул еще, но уже поменьше, и присел на диванчик у противоположной стены. Судя по всему, здесь он и ночевал. Прямо в кабинете. И ночевал, кажется, неоднократно. «Но вашу спальню я не покушался», — сообщил он, словно вновь прочитал мысли товарища. И Олегу опять это не понравилось. «Там кровью все залито», — добавил Столяров. «Это к о г о р мрачно возразил Гарин. Олег в который раз вспомнил свой отъезд из Москвы. Паники тогда еще не было, даже после необъяснимого события на Маломосковской улице, которая запустила обратный отчет прежней спокойной жизни. Над городом висело лишь легкое недоумение, пока никто не успел разобраться в происшествиях, внешне как будто бы не связанных. Увидеть, а точнее учуять эту связь мог только человек не от мира сего, тот, кто обладал опытом общения с чем-то аномальным и запредельным. Такие люди в Москве были. Гарин узнавал сталкеров с первого взгляда. По каким-то признакам он даже не знал сам. И его, как правило, узнавали в ответ. В этот раз он возвращался домой на метро. Поздно вечером зашел в полупустой вагон и занял место с краю, возле дверей. Напротив, также отстранившись от немногочисленных пассажиров, сидел какой-то угрюмый мужик в потертой кожанке. Левая щека у него была покрыта мелкими шрамами, точнее, оспинами, а волосы с той стороны от ухода макушки были снежно-белыми. В середине вагона две женщины обсуждали последнюю новость. Настолько громко, что Олег как ни старался, не мог оградить себя от этого разговора. Утром где-то в районе Таганки пожарная машина ехала на вызов, когда на пути у нее вдруг возник то ли мощный электроразряд, то ли яркая вспышка. По другим данным, это и вовсе был огромный водяной шар. Пожарка, не успев ни свернуть, ни затормозить, так и влетела в светящуюся сферу, проехала ее насквозь и выскочила с другой стороны. А следом за ней из сферы выехал второй автомобиль, точно такой же, только полупрозрачный, словно тень. Несколько секунд «Фантом» преследовал машину, а потом постепенно растаял, растворился в воздухе. И вместе с ним растворился весь пожарный расчет, потому что в первой, настоящей машине никого не оказалось. Людей видели как раз во втором автомобиле, они исчезали медленнее, чем железо. Кому-то из прохожих даже показало, что пожарные просто п о р я т над дорогой, но все это закончилось слишком быстро, чтобы свидетели успели что-то понять». И вот всю эту историю от первого до последнего слова Олег выслужил уже четвертый раз за день. Мужик с проседи тоже все слышал, явно против воли. Он сидел, отрешенно глядя на пол, потом поднял глаза и с прищуром посмотрел на Гарина, сказал одними губами. «Скоро мы и тут понадобимся, браток». На следующей остановке пассажир вышел. Олег приехал домой с твердой уверенностью, что семью из Москвы пора увозить. Ближайшая родня жила далеко, в Новосибирске. И далеко в данном случае означало хорошо. «Эй!» Столяров звучно щелкнул пальцами. «Ты уснул, что ли?» «Кагор!» — с о л о в ь я л о повторил Гарин. «Там, на кровати. Никакая это не кровь». Вещи собирались в спешке. Олег торопился сам и торопил жену с сыном, что умножало суету, но никак не ускоряло процесс. Марине зачем-то приспичило взять в дороге две бутылки Кагора. Гарин наотрез отказался. На счету был каждый килограмм. Бутылки несколько раз перекидывали в чемодан и обратно, пока не р а з б и л и с р а з у обезали в кровать, как будто на ней зарезали целого слона. «Когор!» — снова сказал Олег. «Да я понял, понял. Что с тобой? Тебе плохо?» «Нормально». Гарин прикоснулся к виску, осторожно, словно к бомбе. Голова пока не болела, но мозгу уже начинало что-то пульсировать, предупреждая о скором приступе. Олег глубоко вздохнул и маленькими глотками допил из кружки коньяк. Навредить это уже не могло, а вот помочь, ну, впрочем, тоже вряд ли. Он поднялся из кресла и встал у окна. Двор, окруженный семнадцатиэтажными панельными коробками, ни капли не изменился. Вот только у людей там не было ни души. Исчезло все, что Гарина так раздражало. Молодые мамаши с колясками и пивом, собаководы, миллионы следящие за тем, как их чадок гадят в песочницу, слегка прикультуренная гопота в беседке, политически подкованные пенсионеры. Все они куда-то подевались. И Олег почувствовал, что ему их остро не хватает. Тех самых людей. Без них и качели на площадке, и деревца, И плиточные тропинки в ы г л я д е л и не просто ненужными, а совершенно лишними. Весь микрорайон казался заброшенным инженерным макетом. — Жаль, что не везде так пусто, — подал голос Михаил. Гарин отвлекся от созрецания двора и вышел из кабинета. Внимательно и ревниво, как дачник, о т к р ы в а ю щ и й с е зон, он обошел другие комнаты, спальню Борискину детскую. Все было на месте. Михаил, сколько бы он здесь ни прожил, проявил такт и ничего в квартире не поменял. Правда, он загромозил кухню какими-то коробками и флягами с питьевой водой. Как он все это затаскивал в квартиру без лифта, можно было лишь догадываться. Гарин побродил еще немного, бесцельно заглянул в ванную и, наконец, вернулся в кабинет, где его ждал старый друг и непростой, как догадывался Олег, разговор. р д а а изрек Гарин, — «совсем без людей было бы проще. Зачем нам, конкуренты, верно?» Михаил просто промолчал, и Олег почувствовал, что его насмешка относится главным образом к нему же самому. Во всяком случае, полковник Столяров упрек в мародерстве на свой счет не принял. — Хотя конкурент тебе не помеха, — проблеял Гарин, понимая, как жалко з а звучит. — Жат, воеван запасе, бухлом хорошим. Молодец, профи. — Ну ты н а к о б е н и л с я или мне еще подождать? — спокойно проговорил Столяров. — Я б лучше вздремнул, пока ты здесь на говно исходишь. Комплексы свои надо было оставлять там, за МКАДом, или вообще сюда не соваться, понял? — Чистоплюйчик Ренов, вечно т о узкой жопой на двух стульях примаститься н а р о в и ш ь И хабара собрать охота, и сыну в глаза потом смотреть не краснее. Да? — Моему сыну надо что-то есть, — тихо ответил Олег. — И это для меня важнее. — Правильно. Вот и будь мужиком, делай, что должен. Перед кем ты тут оправдываешься? В городе дано уже одни сталкеры довоенные. Им до твоих соплей дела нет, поэтому соберись и слушай, что я тебе скажу. Олег покорно упустился в кресло. От этого разговора ему было не уйти, да и не хотелось. Возможно, отправляясь в Москву, где-то в глубине души он даже надеялся, что встретит здесь Столярова. Хотя и не верил в это, просто потому, что таких совпадений не бывает. Однако же вот, товарищ сидел напротив, закинув ногу на ногу и поигрывая тяжелой кружкой, словно хрустальным бокалом. И разумеется, это могло быть чем угодно, только не совпадением. «Ты мне нужен», — прямо заявил Столяров. «Во-первых, ты ориентируешься в городе. У меня с собой хорошие карты, но это, как ты понимаешь, совсем не то». И во-вторых, он выразительно постучал себя пальцем по лбу. «Вот что мне от тебя надо, друг». «Это не во-вторых, Миша, это и есть настоящее во-первых», заключил Гарин. р «Только я, не перебивай. То, что мы считали вопросом решенным, навсегда закрытой темой в действительности оказалось незакрытым и нерешенным». «Я уже не тот», — снова начал Олег. «Да помолчи ты», — в скричал Столяров. «Я тоже с каждым годом не молодею. Мы с тобой далеко не лучшая команда, но при этом мы единственная команда, которая может справиться». Проводник из тебя, конечно, слабый. Ты балласт, если называть вещи своими именами. Тебя вовремя не прикроешь, тебе и каю. Но я прикрою, Олег. Мне не привыкать. Я сумею тебе позаботиться. Ты ведь меня знаешь. А я знаю тебя. Ну, этого, в общем-то, и достаточно. Гарин дождался п а у з а н а вместо того, чтобы вновь возразить, сложил ладони лодочкой и длинно в них выдохнул. «Опять в с е а т а к и вымолвил он наконец. «Есть такие сведения», — подтвердил Столяров. «А кто командует операцией СБУ?» «Юридически я сейчас в отпуске». «Юридически?» – скривился Олег. «Интересно, каким это боком соотносится Москва и Служба безопасности Украины? Где ты юридически в отпуске?» «Не валяй, дурака, если Россия ухнет в пропасть, Украина отправится туда же». «Что, прям так серьезно пропасть?» – не поверил Олег. «Если оперативные данные не врут, а врут они, к сожалению, крайне редко», – Столяров открыто посмотрел Гарину в глаза. «Все очень и очень серьезно, мой друг». И ты, находясь тут нелегально, должен спасти мир. С невольным сарказмом, произнес Гарин. Брось, брось, протянул Михаил. Я ж не корчу себе Джеймса Бонда, который в перерывах между коктейлями разруливает замисси мирового масштаба. Задача у нас с тобой локальная, и она выглядит не сложнее, чем все предыдущие. Сначала ты меня пугаешь глобальной катастрофой, Олег пожал плечами. Потом тут же выясняется, что задача проста и конкретна. э э Сталеров засмеялся. Таких слов я не говорил. н е п р о с т а я н н о это уже точно. Ни хрена не к о н к р е т н а я То есть пойди туда, не знаю куда. Найди то, хз, что... Поддержал его собеседник. А иначе зачем ты мне нужен? Ну ведь мы это уже делали, Олежка. И ходили, и находили. И возвращались живыми, что немаловажно. Давай ближе к теме, предложил Гарин. Ну, конечно. Но сначала ты должен согласиться на сотрудничество. После этого ты сможешь узнать детали. Да я не болтлив, не волнуйся. «Да я не волнуюсь», — ответил Михаил тем же тоном. «Ты хочешь сказать, что когда мне станут известны подробности, я уже не смогу отказаться от дела?» ну, «Совершенно верно». о ж е с т к о в о т о ты со мной, не ожидал», — признался Олег. «Даже не думал, что будет вот так, после всего того, что мы вместе когда-то...» «Хватит причитать», — оборвал его Столяров. «Это не вопрос доверия к тебе лично. Это нормальное требование. Ведь если ты, например, откажешься...» «Я отказываюсь», — быстро проговорил Гарин. «Что?» Ты не ослышался. Нет, означает нет. Я вернулся в Москву не ради приключений. Мне нужно как-то прокормить семью, жену и сына. Если вместо денег они получат гроб с телом героя, то будет уже неважно, сколько орденов мне навесят посмертно. Столяров сидел с потемневшим лицом и почти не слушал. Он продолжал вертеть в руках пустую кружку и думал о чем-то другом. — На какую сумму ты рассчитывал? — глухо спросил он. — Как повезет, — недоуменно отозвался Олег. — Нижний ящик. Открой его. Гарин обернулся к столу и со с м о т н а т р е в о г а потянул за ручку. Внизу лежали МП-3 диски, вся его музыкальная коллекция. Узкое пространство между рядами были втиснуты часы. Прямоугольный циферблат на кожаном ремешке. «Швейцарские. Фрэнк Мюллер», — пояснил Михаил, — «не меньше семидесяти тысяч евро. Здесь они почти ничего не стоят. Но если довезешь их до Новосибирска, вам этих денег хватит надолго. Забирай отваливай нахер, пока тебя не убили». Олег достал часы и внимательно их рассмотрел. — Они не из магазина, — буркнул он. — Да, я снял их с покойника, — мрачно ответил товарищ. — Тебя это смущает? Ты разве не тем же самым образом собирался тут заниматься? Считай, что сходу поймал джекпот. — Я, наверное, не смогу, — через силу выговорил Гарин. — Сколько квартир ты планировал обшарить, чтобы набрать барахла тысяч на двадцать хотя бы? Это может занять неделю, а может, целый месяц. «Я избавил тебя от этого унизительного занятия. Прими как подарок и будь здоров». Михаил решительно встал и вышел из комнаты. «Ну нельзя же так!» — крингл ему в спину Олег и, не дождавшись ответа, отчаянно повторил. «Нельзя так! Нельзя!» В коридоре было слышно, как с т а л е р о в с о б и р а е т с я уходить. Надевают ботинки, достают что-то из шкафа и негромко п о з в я к и в чем-то металлическим. «Не знаю, не знаю!» — пробормотал Гарин, обращаясь неизвестно к о м у «Так нельзя! Ну это неправильно! Все неправильно!» Он приложил ладонь ко лбу, словно пытаясь определить на ощупь, скоро ли новый приступ. Боль оказалась близко. Гораздо ближе, чем Олег ожидал. Пульсирующая точка, затаившаяся где-то в глубине, стремительно выросла. Разбежалась м о з г у у д а р н о й волной, врезалась изнутри в черепную коробку так, что Олега перехватило дыхание. Казалось, еще немного голова взорвется перезревшим арбузом, а в стены полетят н а б о к ш и е семечки. Олег явственно услышал, как по полу что-то защелкало. Это капало на паркет кровь из носа. почему-то с сухим звуком, будто и вправду сыпались семечки. Приступ был необычайно сильным. Раньше Гарин такого за собой не помнил. В глазах постепенно темнело, вскоре мир стал черно-белым и разделился на отдельные квадратики, как пазл. Затем элементы картинки задрожали, независимо друг от друга, каждый сам по себе и вдруг осыпались вниз, образовав темный холмик где-то за пределами видимости. Олег вытянул руку вперед, наткнулся на бесполезную бутылку, уронил ее со стола через секунду свалился сам. Он с размаху ударился головой, и одна эта мысль несла с собой столько боли, что г а р и д о л ж н о быть умереть от ужаса. Но к этому моменту он уже перестал что-либо чувствовать.